Глава шестнадцатая Как и накануне, Тома разбудило уютное журчание кофемолки. Однако на этот раз он проснулся с легким сердцем. Фрэнк спал, лежа вниз лицом, и дышал ровно. Том, тем не менее, положил руку ему на грудь и убедился окончательно, что тот жив. Надев халат, он пошел к Эрику. «Но...» «Теперь рассказывай все по порядку. Неужели стрелял только один раз?» «Да, и то в дверь». Эрик нагружал поднос к завтраку. Тут был хлеб различных сортов, баночки с джемом, булочки. Завтрак обещал быть обильным, вероятно, в честь освобождения Френка. «Парнишка, пускай себе спит», — сказал Эрик. «Симпатичный малыш». «Я с тобой согласен». Он красив, но даже не отдает себе в этом отчета, что всегда приятно. Они сели завтракать в гостиной за кофейный столик. Том пересказал ему все события предыдущего вечера, начиная с того момента, когда, стоя у бара вместе с Максом и Ролла, он заметил, как парочка, интересовавшаяся Джо, покинула зал. «Похоже, что это не профессионалы, раз они не заметили, что ты едешь за ними», — заметил Эрик. «Ты прав». «Обоим нет еще и 30. «А как же соседи на Бингерштрассе? Как думаешь, они узнали, кто этот паренек?» Они говорили шепотом, хотя Фрэнк, судя по всему, спал крепко. «А что, собственно, они теперь могут сделать? Если они и запомнили чьи-то лица, то, скорее всего, похитителей. Как-никак они, наверное, не раз встречались с ними на лестнице. Одна женщина кричала, что позвонила в полицию, вероятно, так оно и было». Только что из этого? Соседи же понятия не имеют, что происходило. Полиция найдет туфли Макса, и это окончательно собьет их с толку. Крепкий кофе делал чудеса, настроение у Тома было самое бодрое. «Мне хочется как можно скорее увезти парня из Берлина», — сказал он. «Да и самому тоже не мешало бы поторопиться. Я бы взял билет до Парижа уже на сегодня, но, боюсь, Фрэнку это еще не по силам». Эрик посмотрел на спящего, затем на Тома и со вздохом сказал. «Мне будет тебя не хватать, Том. Берлин — не такое уж веселое место, хотя ты, наверное, считаешь иначе». «Не унывай, Эрик. Сегодня предстоит одна операция, в которой я бы не хотел принимать участие. Необходимо вернуть деньги обратно в банки. Можно ли нанять для этого охранников? Или будет достаточно одного?» «Уверен, что одного хватит. Сейчас позвоним». Эрик вдруг скорчился от смеха и в своем черном атласном халате стал удивительно похож на китайца. «Я подумал об этих огромных деньжищах и о том Бобике, который сидит в Париже и ровным счетом ничего не делает». Он отрабатывает свое жалование у мадам Пирсон, рассмеялся и Том. «Ты только представь себе Бобика Турлоу в женском наряде!» Продолжал потешаться Эрик. «Спорю, на что хочешь, у него бы ничего не вышло!» «Да, жалко, что меня не было вчера в Хампе. А то я снял бы вас втроем, тебя, Макса и Ролла!» «Верни, пожалуйста, Максу его наряд и поблагодари за меня. Кстати, нужно вынуть из чемодана пистолет того типа, итальянца». Не хватало еще, чтобы он попался на глаза охраннику. «Можно я сейчас это сделаю?» — сказал Том и кивнул в сторону спальни. «Ради бога! Ты же знаешь, где чемодан?» Том извлек чемодан из гардеробной, принес в гостиную и раскрыл. Дуло револьвера, зажатого между конвертами и стенкой чемодана, смотрела прямо на него. «Что-нибудь не так?» «Нет, нет, все в полном порядке». Том осторожно вынул револьвер и сразу проверил, не снят ли он с предохранителя. «Надо будет подарить его кому-нибудь. Не думаю, что стоит рисковать и брать его с собой в самолет. Эрик, может, ты его возьмешь?» «А, позавчерашний трофей!» «Что ж, буду весьма признателен. У нас тут с этим строго. Даже складные ножи и те разрешают продавать только с коротким лезвием». «Тогда примите от благодарного гостя», — сказал Том. Эрик взял подарок и унес его к себе в спальню. «Нет, не надо», — простонал Фрэнк. Он пошевелился и весь напрягся. «Не пойду, не надо», — крикнул он и стал выгибать спину. Том начал тормошить его, приговаривая. «Фрэнк, это я, Том, ты в безопасности!» фрэнк приоткрыл глаза нахмурился и попытался сесть потом потряс головой и сказал: ох это вы том нако вот выпей кофе фрэнк обвел недоумевающим взглядом стены потолок и затем спросил как мы тут очутились том не ответил он держал чашку и фрэнк отхлебнул это гостиница нет Это квартира Эрика Ланца, того самого, от которого мы тебя прятали у меня дома. Помнишь? Да. Ну да, помню, конечно. Голова болит? Нет. А где мы? В Берлине? Так точно. В квартире на третьем этаже. Хорошо бы нам с тобой уехать сегодня в Париж. Может, вечерним рейсом, если ты сможешь нормально двигаться. Что они тебе давали? «Снотворное или кололи?» «Снотворное в таблетках. Растворяли в кока-коле и заставляли глотать. Укол сделали только один раз. Еще в машине. Прямо в бедро!» Медленно, с трудом ответил Фрэнк. «Значит, прямо там, в Грюнвальде?» — подумал Том. «Это уже выглядело вполне профессионально». Он протянул Фрэнку хлеб с маслом, и тот покорно откусил кусочек. «Они тебя кормили?» Фрэнк сделал слабую попытку пожать плечами. «Не помню. Пару раз меня вырвало, и в туалет они меня водили редко. Вроде я даже обмочился. Гадость какая!» Его передернуло, и он стал озираться, как будто боялся увидеть где-то рядом свои обмоченные брюки. «Да брось ты об этом думать, Фрэнк», — сказал Том. В это время вернулся Эрик, и Том представил их друг другу. Фрэнк натянул до подбородка простыню. Его все еще сильно клонило в сон, но он бодрился изо всех сил. «Очень рад, очень рад», — проговорил Эрик. «По-моему, вам уже лучше, а?» «Да», — отозвался Фрэнк. Он с заинтересованным недоумением смотрел на тот край старинного, набитого волосом дивана, который не был прикрыт простыней. Том сказал, «Я у вас дома. Спасибо большое». Том принес Фрэнку его пижаму. «Твой чемодан здесь», — сказал он. «Можешь одеться и побродить по квартире. Хорошо бы тебе сейчас пройтись по свежему воздуху, но с этим лучше повременить». Затем он обратился к Эрику. Прежде всего, нужно созвониться с одним из банков. Какой, по-твоему, крупнее? ADCA или дисконт? «Банки?» «Зачем банки?» — спросил Фрэнк, натягивая под простыней пижамные штаны. «Это что, выкуп?» Голос его звучал сонно и абсолютно равнодушно. «Да, да, это деньги за тебя», — ответил Том. «Ну-ка, догадайся, сколько ты стоишь, а?» Он старался разговорить Фрэнка, но тот по-прежнему реагировал на все очень вяло. Том порылся в бумажнике и достал квитанции. Их номера наверняка нужно будет назвать при телефонном разговоре с банком. «Выкуп», — все так же медленно произнес Фрэнк. «И у кого эти деньги?» «У меня. Их вернут твоей матери. Об этом я позже расскажу тебе». «Я знаю». «Они назначили встречу. Один из них говорил по телефону на английском. Я слышал. После двое ушли, а один остался». Речь Фрэнка все еще оставалась замедленной, но говорил он довольно уверенно. Эрик протянул руку к столу и взял из серебряной вазочки одну из своих любимых черных сигарет. «Я был на кухне все время», — продолжал Фрэнк. Глаза его наполнились слезами. «Но думаю, что я все понял правильно». Том подлил ему еще кофе. Эрик, между тем, не терял времени даром. Он дозвонился в банк, попросил директора и, назвав свой адрес, стал договариваться насчет возврата денег, полученных вчера господином Томом Рипли. Эрик вел переговоры со знанием дела, и Тому не пришлось вмешиваться». Фрэнк неуверенно встал на ноги и, увидев раскрытый чемодан, набитый пухлыми конвертами, коротко спросил, «Это они и есть?» «Да», — ответил Том. Он направлялся в ванную, чтобы принять душ и переодеться. Взглянув через плечо, он увидел, как Фрэнк осторожно обходит чемодан, словно там лежала ядовитая змея. Стоя под душем, он вспомнил о своем обещании Турлоу позвонить до полудня. Возможно, и Фрэнку захочется поговорить с братом. Он вышел из ванной и сказал, что будет связываться с детективом по имени Турлоу и с Джонни, что они в Париже. Фрэнк никак не отреагировал на его слова, но когда Том спросил, не хочет ли он поговорить с Джонни, он несколько оживился и сказал, что да, пожалуй. «Мальчик стоит рядом со мной», — сказал Том, когда его соединили с Турлоу. «Хотите сами услышать его голос?» Фрэнк отрицательно затряс головой, но Том почти насильно заставил его взять трубку. «Ему нужно знать, что ты в порядке. Только не упоминай об Эрике», — шепнул Том. «Алло?» «Да, со мной все нормально». «Да-да, в Берлине». «Том, это он меня освободил прошлой ночью». «Я точно не знаю». «Ну да, они здесь» отрывисто говорил Фрэнк. Эрик знаками показал Тому на прослушивающий аппарат, но Тому не хотелось им пользоваться. «Уверен, что нет», — отвечал Фрэнк. «Зачем они Тому? Они все будут переведены». Видимо, его прервали. Он довольно долго слушал молча и потом раздраженно крикнул в трубку. «Вот еще! Неужели вы думаете, что я собираюсь обсуждать это с вами сейчас по телефону?» «Говорю вам, я не знаю и знать не хочу!» «Ладно, пожалуйста!» Затем уже другим мягким голосом он произнес. «Это ты, Джонни?» «Привет, старик!» «Ну да, я же только что сказал, у меня полный порядок!» «Не знаю, я только-только очухался!» «Да не дергайся ты, у меня все кости целы!» Последовала долгая пауза. Он слушал, что ему говорит брат, И Том увидел, как паренек вдруг помрачнел. «Что-что? Это как надо понимать?» — отрывисто спросил он. «Ты хочешь сказать? Хочешь сказать, что она не приедет, потому что ей на меня наплевать?» Том услышал в трубке беззаботный смех Джонни. «По крайней мере, она позвонила», — бледнее на глазах сказал Фрэнк и нетерпеливо бросил. «Ладно, я все понял». В трубке опять раздался голос Турлоу, и на этот раз Том стал внимательно слушать. «Когда приедете в Париж?» — поймал он обрывок фразы, затем «в Берлине вас что-то удерживает». «В чем дело, Фрэнк?» «А в Париже я что потерял?» — с раздражением отпарировал Фрэнк. «Матушка ждет вас дома. Мы все заботимся о вашей безопасности». «Я и так в безопасности. А этот — Том Рипли». «Он разве не уговаривает вас остаться?» «Никто не думает меня уговаривать!» Отчеканивая каждое слово, возмущенно отозвался Фрэнк. «Передайте трубку мистеру Рипли, Фрэнк!» Фрэнк хмуро протянул Тому трубку и выругался шепотом, сразу став похожим на рассерженного американского мальчишку с улицы. «Рипли слушает» проговорил Том, провожая глазами Фрэнка, который, похоже, отправился искать ванную. «Мистер Рипли, войдите в мое положение. Я здесь для того, чтобы обеспечить благополучное возвращение мальчика домой. Я чрезвычайно благодарен вам за то, что вы сделали, но мне нужно сообщить его матери, как это все было организовано и когда она его увидит. Может, мне самому приехать в Берлин?» «Не думаю, что это разумно». Нужно спросить Фрэнка. Последние два дня дались ему очень тяжело. Они напичкали его транквилизаторами. Голос у него звучит вполне нормально. Физически он не пострадал. Теперь о той валюте, которая вами получена. Фрэнк сказал, «Деньги будут возвращены в банк сегодня же. Вы не подумали о том, что это весьма деликатная тема, мистер Турлоу. Особенно если учесть, что ваш телефон могут прослушивать» насмешливо заметил Том. «Почему это его могут прослушивать?» «Из-за вашей профессии, разумеется», — отозвался Том таким тоном, словно профессия детектива была несколько сомнительного свойства, такого же, к примеру, как профессия девушки по вызову. «Миссис Пирсон, естественно, была бы рада услышать, что деньги сохранены, но поймите, мистер Рипли...» Я не могу сидеть, сложа руки в Париже, и ждать, пока Фрэнк или вы за него будете решать, когда ему возвращаться. «Ну, Париж далеко не самый плохой для пребывания город. Есть места и похуже», — с насмешливой учтивостью произнес Том и попросил передать трубку Джонни. «Джонни?» «Да, мистер Рипли. Мы ужасно рады, что с Фрэнком все обошлось». Голос у Джонни был чуть более низкий, чем у Тома, и звучал вполне дружелюбно. «Полиция банду задержала?» «Полицию в это дело не посвящали». «Выходит, вы освобождали его один?» «Не совсем. Мне помогали друзья». «Мама просто счастлива. Сначала она насчет вас не очень-то». Он смущенно замолчал, но Том понял, что хотел сказать Джонни. Миссис Пирсон не очень-то ему доверяла. «Джонни, вы говорили Фрэнку насчет звонка из Америки». Это Тереза звонила. Сначала она хотела приехать, но потом узнала, что Фрэнк жив-здоров и раздумала. Она не сказала прямо, но я-то знаю, у нее другой парень. Я сам их познакомил, и перед моим вылетом из Америки она сама мне про него говорила. «И вы сообщили об этом Фрэнку?» «Я подумал, чем раньше он об этом узнает, тем лучше. Я не объяснял ему, кто это, просто сказал, что у нее теперь другой». «Да», — подумал Том, — «в этом между братьями дистанция огромного размера». Джонни явно придерживался принципа «с глаз долой, из сердца вон». «Понятно», — протянул Том. «Он не стал говорить, что именно в данный момент Джонни не стоило сообщать Фрэнку эту новость». «Ладно, Джонни, пока!» Тому показалось, будто он смутно слышит голос Турлоу. Тот настаивал, чтобы ему снова дали поговорить. Он быстро положил трубку на рычаг. «Дураки набитые!» — крикнул он, но никто его не услышал. Фрэнк снова заснул, а Эрик был у себя. Охранник из банка мог прибыть в любую минуту. Эрик вошел в комнату, и Том сказал... «Может, пойдем пообедаем рядом в ресторане, если ты свободен, конечно». Тому очень хотелось посмотреть, как Фрэнк будет уплетать что-нибудь солидное. Стейк или хотя бы шницель по-венски. С тем, чтобы он хоть немного восстановил свои силы. «С удовольствием!» — ответил Эрик. Прогудел звонок. Вероятно, пришел курьер из банка. Том тронул Фрэнка за плечо. «Фрэнк, вставай, дружище!» «Вот, возьми мой халат и быстро иди к Эрику в комнату. Нам нужно тут кое с кем встретиться». Фрэнк сделал, как ему было велено, а Том расправил одеяло на диване. Курьер оказался низеньким, полноватым человеком в штатском, однако его сопровождал высокий охранник в форме. Курьер представил свое удостоверение и сказал, что внизу у них машина с шофером, но он особенно не торопится. При нем было два больших кейса. Первые несколько минут Том заставил себя смотреть, как пересчитывали деньги. Запечатанный конверт проверять не стали, зато пачки в открытых конвертах требовали формальной проверки. Несмотря на то, что они были упакованы в бандероле, вытащить оттуда одну-две купюры по тысяче марок не представляло большого труда. «Проследишь вместо меня, Эрик. Мне нужно поговорить с Фрэнком», — попросил он. «Конечно!» Только учти, тебе еще надо будет кое-что подписать. Я вернусь через пару минут. Фрэнк босиком сидел в Эриковой спальне, приложив к колбу мокрое полотенце. Нескладно вышло. У меня вдруг закружилась голова, сказал он. Скоро пойдем в ресторан, поедим и поправим настроение, ладно, Фрэнк? Может, примешь прохладный душ? Хорошо бы. Том зашел в ванную, открыл кран и крикнул. «Давай, иди, только не поскользнись!» «А что они там делают?» «Деньги пересчитывают. Сейчас принесу тебе кое-что из одежды». Он прошел в гардеробную, достал из чемодана Фрэнка синие полотняные брюки и свитер без ворота. Он также прихватил собственные шорты, поскольку не смог их отыскать у Френка. Дверь в ванную была не заперта, Том вошел в тот момент, когда Фрэнк уже вытирался. «Ну, как насчет Парижа? Хочешь, можем вылететь хоть сегодня?» «Нет», — отрывисто и очень решительно ответил Фрэнк. Брови его были по-взрослому нахмурены, а в глазах стояли детские слезы. «Мне известно, что Джонни сказал тебе насчет Терезы». «Ладно, это еще ведь не конец света», — буркнул Фрэнк. В сердцах он кинул полотенце на край ванны, но тут же опомнился и аккуратно повесил его на перекладину. Повернувшись спиной к Тому, он стал надевать шорты, затем оглянулся и, сверкая глазами, выкрикнул. «Не хочу я прямо сейчас в Париж! Не хочу! И все тут!» Том его понял. Возвращение в Париж означало для Фрэнка капитуляцию сразу по двум позициям. Он должен был принять как неизбежность измену Терезы и свое возвращение к семье. Том надеялся, что после ланча Фрэнк будет в состоянии смотреть на вещи с большим оптимизмом. «Том!» — услышал он голос Эрика и вышел в гостиную. Он внимательно просмотрел выписанную квитанцию. Названия всех трех банков были указаны рядом с полученными оттуда суммами. Курьер говорил по телефону. И Том успокоился, уловив в быстрой речи знакомое слово «Орднунг» — порядок. Он расписался. Фамилия Пирсон нигде не фигурировала, указан был лишь номер счета в швейцарском банке. После рукопожатий Эрик пошел провожать курьера до дверей. Вошел Фрэнк, уже одетый, но босиком, и тут снова появился Эрик. Он сиял и вытирал платком вспотевший от волнения лоб. «Полагаю, что на дверях моей квартиры теперь можно повесить геденгтафель. Как это, по-вашему?» «Памятную табличку ты хочешь сказать?» «Нет. Вместо этого отметим великое событие спасения двух миллионов в ресторане. Столик надо заказывать заранее». «Лучше заказать. Сейчас сделаем. На троих?» «Я бы с удовольствием пригласил Макса и Ролла, если только они свободны». Эрик рассмеялся. «Где там? Ролла тот ложится только под утро, так что наверняка еще спит. А Макс, парикмахер, ездит к клиентам сам. Их можно застать дома только вечером, часов около шести». Том решил, что непременно пошлет им из Парижа какой-нибудь презент. К примеру, пару необычных париков. Надо будет не забыть спросить у Эрика их адрес. «Ехали на машине Эрика». Перед уходом Том залепил телесного цвета пластырем родинку на щеке Фрэнка. Крем-пудры Элоизы у Фрэнка уже не оказалось, что было совсем неудивительно. «Хочу, чтобы ты поел поплотнее, дружок», — сказал Том, рассматривая внушительное меню. «Давай возьмем тебе копченого лосося. Я знаю, ты его любишь». «А я возьму свое любимое суфле из печени. Это нечто непередаваемое», — сказал Эрик. Потолки в ресторане были высоченные, белые стены украшали зеленые с золотом гобелены, скатерти были изящны, официанты держались как королевские особы. При ресторане работал гриль-бар, там обслуживали тех, кто был недостаточно хорошо одет. В данном случае под эту категорию подпадали двое мужчин в синих джинсах. Хотя свитера и пиджаки на них были вполне приличные, им было вежливо указано по-немецки проследовать в бар. Фрэнк ел, но не реагировал на шутки Тома и был мрачен. Том, разумеется, понимал, что тоскливые мысли о Терезе окутали его, словно черные тучи. Знал ли паренек или только подозревал, кто именно стал его соперником? Том не стал его спрашивать. Он лишь чувствовал, что для Фрэнка начался болезненный процесс расставания с несбыточными мечтами, процесс духовного освобождения из плена идеала, который для него был воплощен в единственной в мире девушке. «Еще шоколадного торта?» — спросил Том Фрэнка и подлил в его бокал белого вина. Это была уже их вторая бутылка. «Торт здесь фирменный! И еще штрудель!» — поддержал его Эрик. «Да, этот обед стоит запомнить!» Он аккуратным, точным движением вытер салфеткой рот и со смешком добавил. «Ну и утро тоже вышло памятное!» Их столик стоял у стены в небольшом алькове, достаточно уединенным для создания романтического настроя и в то же время позволяющим при желании наблюдать за другими. В настоящий момент они сами не были предметом чьего-либо наблюдения, и это напомнило Тому о том, что, слава богу, с паспортом у Фрэнка в аэропорту проблем не будет. Его документы на имя Бенджамина Эндрюса все это время спокойно лежали в чемодане, в квартире Эрика. «Когда опять увидимся, Том?» — спросил Эрик. «Наверное, когда у тебя будет что оставить в Бель-Омбр. И я не имею в виду подарок для дома», — отозвался Том. Разрумянившийся от вина и обильной еды Эрик прыснул от смеха. Хорошо, что ты напомнил об этом, сказал он. Простите, совсем забыл. У меня в три часа встреча. Сейчас всего четверть третьего, так что я успеваю. Мы можем взять такси, и тебе не надо будет нас подвозить. Зачем? Это по пути, так что без проблем, отозвался Эрик и задумчиво взглянул на Фрэнка. Тот расправился с тортом и с нетерпением крутил в руках ножку бокала. Эрик вопросительно приподнял брови. Том молча расплатился. Когда они вышли и направились к стоянке, солнце светило вовсю. Том похлопал Фрэнка по спине, улыбнулся, но ничего не сказал. Да и что он мог ему сказать? Что идти по солнышку несравненно лучше, чем лежать связанным на кухонном полу, Такую фразу мог произнести Эрик, но он тоже молчал. Том предпочел бы более длительную прогулку, но показываться рядом с Фрэнком Пирсоном, когда не исключено, что кто-то его опознает, было крайне неразумно, и они сели в машину. Эрик высадил их на углу рядом со своим домом. Подходя к дому, Том огляделся, но ничего подозрительного не обнаружил. В холле они не встретили никого и благополучно добрались до квартиры. Фрэнк всю дорогу молчал. Когда пришли, Том сразу приоткрыл окно, скинул пиджак и повернулся к Фрэнку. «Давай-ка все же поговорим о возвращении в Париж». Фрэнк неожиданно закрыл лицо руками. Он сидел на маленькой софе, упершись локтями в расставленные колени и рыдал. «Не обращай на меня внимания» неловко проговорил Том. Он знал, что такие взрывы отчаяния проходят скоро, и действительно через пару минут мальчик оторвал руки от лица и, сунув их в карманы, поднялся на ноги. — Извините, — пробормотал он. Том прошел в ванную и довольно долго чистил зубы специально для того, чтобы дать время Фрэнку успокоиться. Вернувшись, он ровным голосом произнес. — Ну, хорошо. Париж тебе не хочется. А как насчет Гамбурга? «Куда угодно, только не в Париж!» Блестя глазами, истерично выкрикнул Фрэнк. Том, глядя в пол, сказал. «Что значит «куда угодно»? Лишь ненормальный может так говорить. Насчет Терезы, я тебя понимаю. Это, как принято говорить, полная отставка». Фрэнк стоял неподвижно, словно статуя, устремив на Тома вызывающий взгляд. Том мог бы добавить к уже сказанному, что все равно больше нельзя откладывать возвращение, но подумал, что это было бы слишком жестоко. Может быть, действительно съездить вместе с ним к Ривзу? Сменить обстановку, так сказать? Самому Тому эта идея вдруг показалась очень соблазнительной. «Берлином я сыт по горло», — бодро сказал он вслух. «Не съездит ли нам в Гамбург? кривзу по «По-моему, там, во Франции, я тебе о нем говорил. Это мой хороший друг». Фрэнк быстро поднял на него глаза. Приступ ярости миновал, и он снова стал самим собой, вежливым, воспитанным подростком. «Помню. Вы еще сказали, что они с Эриком приятели». «Да, действительно». Начал Том и остановился. Он подумал, что сейчас самое время нажать на Фрэнка, усадить его в парижский самолет и сделать ручкой. Его смущало одно. Он был почти уверен, что, сойдя с самолета, Фрэнк не отправится в отель, а снова сбежит. «Попробую дозвониться до Ривза», — сказал он, и в этот момент раздался телефонный звонок. Это оказался Макс. «Как дела, Макс? У меня тут твой парик и вечерний прикид». «Нормально. Хотел позвонить утром, но я, как это у вас говорят, застрял, не дома ночевал. Час назад звонил, но у вас никто не подошел. Как там мальчик?» «Он здесь». «Так ты его освободил. Ты цел? Он цел? Вы все там живы?» «Не волнуйся, все живы и никто не пострадал». Произнеся это, Том болезненно сморщился Ему вспомнился итальянского вида тип с проломленным виском на улице Любарс. «Ролло нашел, что ты выглядел потрясно. Я даже чуть тебя не приревновал. Ха -ха. Эрик дома? У меня для него новости». «Нет, у него в три часа встреча. Может, я ему передам?» «Нет, лучше я сам». Порывшись в справочнике, Том набрал номер Ривза. Ему ответил женский голос Очевидно, трубку взяла Габби, приходящая экономка еще более пышная особа, чем его мадам Аннет, но от этого ничуть не меньше энергичная и преданная своему делу. — Габби, это Том Рипли. Как у вас там дела? Господин Мина дома? — Нет. Хотя подождите, — по-немецки произнесла Габби. Через минуту он услышал в трубке ее прерывистое дыхание — «Господин сейчас подойдет». «Здравствуй, Том! Откуда звонишь?» «Из Берлина». «Из Берлина? Что ты там потерял? Заезжай меня навестить. Буду рад!» Ривз говорил в своей обычной манере, серьезной и обманчиво наивной. «По телефону долго объяснять, но я и сам хотел к тебе заехать. Если ты не возражаешь, я бы приехал уже сегодня». «Ну, конечно, Том!» «Для тебя я всегда свободен, а на сегодня и так ничего не планировал». «Со мной друг, молодой американец. Ты сможешь нас приютить на одну ночь?» «Да хоть на две. Во сколько приедете? Билеты у вас уже есть?» «Нет, но попытаюсь достать на один из вечерних рейсов. Семи, восьми или девятичасовой. Давай так договоримся. Я перезвоню лишь в том случае, если не достану билеты». А так просто приедем, и все тут... Как, подходит?» «Конечно! Буду очень-очень рад!» «Ну вот», — с улыбкой обернулся Том к Фрэнку. «Все и решилось. Ривс согласен нас принять». Фрэнк сидел на маленьком диванчике и курил, что было для него необычно. Он поднялся навстречу, и Тому внезапно показалось, что он вырос за прошедшие двое суток. Это впечатление еще усилилось когда Фрэнк сказал, «Извините, я позволил себе раскиснуть. Это больше не повторится. Я выживу». А я нисколько в этом и не сомневался. «Хорошо, что мы едем в Гамбург. У меня нет ни малейшего желания встречаться с этим детективом, который сидит в Париже. Господи боже, почему бы им обоим не убраться обратно прямо теперь?» — воскликнул он, снова вспылив. «Потому что они хотят быть уверены на сто что ты вернешься домой», — примирительно сказал Том. Затем он заказал по телефону два билета до Гамбурга на 7:20. Пока он звонил, вернулся Эрик. Том посвятил его в их новые планы, которые Эрик встретил с энтузиазмом. Незаметно для Фрэнка, укладывающего вещи, Эрик подал знак, чтобы Том вышел с ним в соседнюю комнату. «Звонил Макс» сообщил Том, идя за ним следом. Он сказал, что еще перезвонит. «Спасибо!» Эрик прикрыл за собой дверь и, протягивая Тому сложенную газету, негромко сказал. «Думаю, тебе полезно взглянуть вот на это». При этом уголки его рта едва заметно приподнялись и сразу вернулись в прежнее положение, отчего создавалось впечатление не столько улыбки, сколько нервного тика. «И никаких улик. Пока!» добавил он многозначительно. На первой странице «Абенда» вечерней газеты пространство в две колонки занимало фото сторожки с навесом и лежавшей лицом вниз безжизненной фигуры под ним. Голова лежавшего была повернута чуть влево, и проломленный висок, а также залитое темной кровью лицо, были видны вполне отчетливо. Том быстро пробежал глазами сопроводительный текст — Из него следовало, что в среду, рано утром, на улице Люборс был обнаружен труп неизвестного. Верхняя одежда на нем была итальянского производства. Нижнее белье куплено в Германии. У мужчины проломлен череп. Вероятно, причиной смерти явились удары, нанесенные тупым предметом. Полиция пытается установить личность убитого – и опрашивает жителей района с тем, чтобы выяснить, не слышал ли кто-нибудь в ту ночь чего-либо необычного. «Ты все понял?» – спросил Эрик. «Да», – ответил Том. «Он стрелял дважды, и хотя мужчина умер не от выстрела, наверняка найдутся люди, которые слышали стрельбу, а может, найдется и свидетель, видевший незнакомца с тяжелым чемоданом в руках». «Не хочу на это смотреть», – сказал он, сложил газету и, оставив ее на письменном столе, взглянул на часы. «Я довезу вас до аэропорта. У нас еще есть время в запасе», — предложил Эрик и оживленно заметил. «А мальчику-то совсем не хочется ехать домой. Или я не прав?» «Абсолютно прав. Сегодня брат сообщил ему, что его девушка нашла себе другого. Если бы ему уже было лет двадцать, он воспринял бы это совсем иначе», — произнес Том. «Он не был уверен в том, что сказал». К тому же нежелание Фрэнка возвращаться домой имело и другую причину – совершенное им убийство отца.